Глава третья Когда Шни разорвала связь с Шином, она немедленно приступила к действию. Она выглядела очень обеспокоенной, когда Шин вошел в замок и исчез на полдня. Однако вскоре она вернула свойственно и ехала на крови. Что? что случилось?» Спросила Юзуха, и в двух словах объяснили ситуацию. Что? Юзуха ненавидит это!» Именно за того, что компаньон Юзухи был впутан в это и пострадал от миазмов, Юзуха не могла допустить существования какого-либо врага. Шни вышла из гостиницы, сидящей на плече Юзухой. И хотя прохожие останавливались, будучи очарованы милым лицом Шни, никто не узнал ее, так как она была замаскирована специальным навыком. Избегая тех, кто плохо знал о местность, Шни прибыла на место, где находилась Тиера. Когда она открыла входную дверь, Шни почувствовала ароматы, которые никогда не встречались ей в повседневной жизни. Они витали в воздухе. По-видимому, это был магазин, специализирующийся, на алхимической продукции. Вещи, которые были похожи на катализаторы, такие, как листья ядовитого цвета или некоторые сушеные ингредиенты, стояли бок о Сиера стояла в углу, где были стопки различных бумаг, и усердно их сравнивала. «Сиера? Сиера!» По-видимому, Сиера была полностью срадочен на них. Даже когда Шня окликнула ее, Сиера никак не отреагировала. Так как это не помогало, то Шнис слегка дотронулась до ее плеча и позвала, наклонившись ближе к ее уху, «Сиера?» «Ха?» Сиера была удивлена, внезапно услышав чей-то голос у своего уха. Она отпрыгнула в ответ. «Мастер, пожалуйста, не пугайте меня так. Хотя такая концентрация, возможно, и хорошо, но побольше обращай внимание на то, что вокруг тебя. Ты даже не слышала, что я тебя звала». А, «Мне очень жаль». Сиера извинилась, опуская свою голову. Произвольно ее длинные уши, казалось, тоже повисли вниз. «Не бери в голову, Сиера». Хоть это может быть трудно для тебя, но появилось неотложное дело, в котором ты должна будешь меня сопровождать. Неотложное дело? Да, это касается Королевского замка. Сира понимала, что Королевский замок — это не то место, куда она может просто так войти. Если бы она была еще в Луны святыни, она, возможно, могла бы хоть как-то возразить. Тем не менее, за на его действий. Она не удивилась этому так сильно. Я начинаю привыкать к таким ситуациям, происходящим во время сопровождения мастера. Что исследовала ждать мастера? В шином, похоже. Подумал про себя, Тиера. Это не та ситуация, которую можно здесь объяснять. Давай войдем наружу. Хорошо. Тиера послушно последовал за шни, которая вышла на улицу. Так как Тиера ничего не хотела здесь покупать, она вышла из магазина с чистой совестью. По пути к королевскому замку шни объяснила всю ситуацию. Итак, другими словами, я должна буду победить его. Теперь. Все так, как ты сказала. Из-за того, что ты теперь можешь выходить наружу, велика вероятность того, что когда-нибудь ты встретишься с ним. Нет никаких записей или подтверждений о его существовании. И лучше всего будет, если ты увидишь его сама. Он отличается от тех монстров, которые атакуют людей ради еды или защиты своей территории. Он также отличается от ворог, крадущего вещи и деньги. Это противник, который уничтожает и обманывает людей. Это отличный шанс для Тиера узнать о существовании демонов. Демон. Как говорят, был монстром, рожденным из миазмов. Он сильно отличается от других монстров, так как не был ограничен способностях из-за миазмов там, где они находились. И отрицательно на него они также не действовали. Наоборот, от них он становился сильнее. Опять же, о демонических зонах и зонах, где они появлялись, метаморфическое изменение монстров были сильно ускорены миазмами. Присутствие демона все усложняло. Обычно, когда монстр подвергается воздействию миазмов, ему очень сложно сохранить рассудок. Его могут сохранить в основном высокоуровневые монстры, но монстры низкого уровня вряд ли способны противостоять метаморфозам. Монстр, сменивший свой внешний вид, имеет статус «зараженный» в передачу к своему именю. Затем не превращается в существ, что атакует окружающих без разбора. Есть предположение, что изменение внешнего вида происходит, когда тело монстра, рожденного из демонической эссенции, будет заменено миазмами. Таким образом, появившийся монстр не вернется к своей перначальной форме, даже после очищения от миазмов. Было ли это из-за того, что монстры, которые не различали союзников и врагов, были под воздействием миазмов? Многие из них следовали за демонами. Также миазмы, кроме влияния на монстров, распространяли свои эффекты и на 7 раз, которые существовали в этом мире. Не было изменений в обстановке игры. Тем не менее, внутри миазмов вы получали негативные статусы, такие как ограничение способностей, ухудшение статистик и так далее. Хотя это зависело от плотности миазмов, уровня расы, конкретного персонажа. Но это было неприятной помехой в сражении с мутировавшими демонами. Миазмы появлялись в квестах против боссов, и это, как правило, приводило к появлению монстров, атакующих город. Они могли появляться в различных местах. Когда дело доходит до высокоуровневого демона, то он имеет анатомию, схожую с человеческой. Высокоразвитый интеллект, огромную боевую мощь, и сопровождается нескуровневыми демонами. Это был монстр, который всегда появлялся в трудном подземелье или в сложном квесте. Ранги обычно зависят от силы и были разделены по классам. Великий герцог, герцог, маркиз, граф, виконт, барон и рыцарь. Кстати, это же разделение существовало в качестве параметра игры. Грубо говоря, оно показывало боевую мощь демонов. «Враг, вероятно, класса граф». «Откуда мастер знает это?» Тиа спросила Шни, предположившую ранг противника. Даже если в теории Теры знал о существовании демонов, но она не могла предсказывать как шни. Просто методом исключения: в случае классов Маркиз или выше, то этого будет достаточно, чтобы не всю жизнь страну внезапной атакой, без возможности переместить вторую принцессу. Когда дело доходит до классов бароны ниже, у них не хватает интеллекта, чтобы думать наперед. Его уровень относительно высок, но будет разумно предположить, что это класс граф. Я вижу, но все же какой у него уровень. Точно сказать не могу, я предполагаю в пределах от 300 до четырёхсотого. Если принцесса умрет в священном месте, то это будет выгодно для них. Даже если она не погибнет, они все же достигнут своей цели, воспользовавшись путаницей. Сера продолжила думать, получая объяснение от Шни. М -м уровень этого класса находится где-то посередине. Я имею в виду Гоум мастер, И до сих пор не очень хороша, чтобы сражаться против них, даже если это половина самого низкого уровня. В отличие от избранных с высокой боевой мощью, для нее это было невозможно. Это исключало возможность победы в сражении с противником, превосходящим ее, более чем на 200 уровней. Даже если Кагера будет с ней, это все равно не означает, что ее боевая мощь увеличится. Нет проблем, так как в этот раз мы будем только наблюдать. Наблюдать? Довольна ли я тем, что нет необходимости сражаться? Или должна быть удивлена мастером, говорящей такие вещи? Так или иначе, но что-то... да было странно. Подумала Тиера на хмуре в брови. В стороне от забот не Шни продолжила идти к замку. Так как Тиера слышала, что принцесса была насильно перемещена, она думала, что в замке будут замешательстве. Тем не менее, охранники не проявляли паники. Мастер, у нас нет разрешения, все ли будет в порядке? Нет проблем, потому что, во-первых, мы не будем использовать главные ворота. А? Вопросительно посмотрела Тиера на Шни. Затем Шни повернула в другую сторону от ворот. Хоть Ера не понимала намерения Шни, но она следовала за ней в данный момент. Шни, которая шла некоторое время вдоль стены, уловив момент, когда в округе не было людей, активировала умение — скрытность. Фигуры двух людей с этим эффектом исчезли. В сочетании с бонусным эффектом от Кунаити, который была основной профессией Шни, они будут раскрыты только в экстремальных обстоятельствах. «Моя внешность скрыта. Не говорите мне, что...» «Ты права, погоди немного, потому что мы собираемся прыгнуть». Сказав это, Шни взяла Тьеру на руки и оттолкнулась от земли. Ак! Без разрушения земли под ними, Шни и мягко взлетели. Однако, коррект был вынужден остановиться под внезапным давлением ветра. Никто ее не услышит, если она будет кричать под эффектом от способности скрытность. Если бы было возможно, она хотела бы немного времени, чтобы приготовиться к такому. «В конце концов, одного шага не хватит, так ведь?» На отличие от Тьеры, такого рода вещи, Шни спокойно учится о до верхней части стены. Из-за того, что она держать еру на руках, она не достигнет вершины, если продолжит подниматься по ней так же. Так как это не помогло, она коснулась стены ногами, и стила оттолкнулась от нее. Система передвижения боевых искусств — навык бег по стенам. При фиксированном числе шагов это умение, позволяющее сделать один шаг вертикально по стене, временно поддерживая точку опоры, идущего по ней. С одного шага. Шни беззвучно побежала вверх по стене. Мастер, только что мы сделали странный прыжок? Это навык, который поможет создать на стене точку опоры. Это очень удобно. Я вижу. С точки зрения Тиэры, которая часто тренировалась, она задавалась вопросом, будет ли она когда-нибудь способна использовать стену в качестве точки опоры. Она предполагала, что это связано с профессией. Когда Тиа спросила Шни о ее прежней профессии, Вместо ответа она получила одну фразу – «Это секрет!» «Ну что ж, давай идти вниз. Будет опасно, если ты не будешь держаться!» Вне зависимости от того, что подумала Тиера, Шни прыгнула в воздух без запинки. <связывая> <связывая> Тиера закричала от внезапного падения, но Шни была не против этого. Шни часто пробовала подобный тип падений вместе с шином. Хотя она прыгнула с высоты среднего здания, Шни приземлилась беззвучно, точно так же, как она касалась стены. После того, как она опустила Тиеру, Шни сразу пошла тихим шагом. Для Тиэры, стоящей на коленях на земле, держащейся за грудь и следующие слова от Шни пронзили ее беспощадно. «Теперь пришло время, чтобы проникнуть замок». «Да». Вспоминая свои прошлые спартанские тренировки, Тиэра послушно последовал за Шни. «Даже если Шин вернулся, мастер всегда остается мастером». не полностью игнорировала Тиеру, думавшую о таких вещах. Наконец-ни, и Тиер вошли в замок. Тем не менее, они не двигались украдкой, как подозрительной личности. По факту, они шли прямым путем. Они вошли в передние ворота замка после небольшой прогулки от стены. И прошли через проход, где рыцари-гражданские служащие ходили туда и обратно. Они двигались, как если бы они были на полностью открыто равнине. «Ам, um, куда мы идем, мастер?» «Сюремную камеру. Я собираюсь убрать аномальный статус из кардинала Грейла». «Хорошо. Не нужно ли нам прежде победить демона?» «Проблем нет. Я уже поймала его». «Мастер, слишком удивительно». Во время разговора со Шни, отвечавшей равнодушно, Сиера подумала. «Демон. Это слишком для нее». Конечно, были солдаты, находящиеся в патруле или в карауле. Тем не менее, тут не было никого с достаточной силой, чтобы видеть их через скрытный Шни. и она предположила, что не было никакой необходимости патрулировать внутреннюю часть замка средь бела дня. «Это было слишком просто», — подумала Тиера, знающая о возможности кшни, но она сдерживала при себе вопрос о том, что на самом деле все так легко, как сейчас. Даже демон не ожидал такого развития. А потом... «Мы пришли». Через несколько минут они подошли без каких-либо инцидентов к входной двери, ведущей к тюремным камерам. Охраняли крепкую дверь два мускулистых рыцаря. Однако, когда Шни подошла, они прислонились к стене и присели на пол, как будто они потеряли все силы. Это было безмолвное магическое умение сна. После она взяла ключи у охранников, полностью погрузившихся в сон. Открыла дверь, ведущую к тюремным камерам. Нельзя было бы сказать, что тюремные камеры были чисты. Даже если они были в королевском замке, они имели вид, напоминающий пещеру. Каждая из камер была довольно просторна. Можно было вместить туда около десяти человек. Шни обнаружила присутствие двух существ в пределах её восприятия. Один из них был демон, а другой — кардинал Грейл. Она направилась к камере, где находился демон. В тюремной камере, за исключением Шни и компании, ощущалось только две сущности. Даже если камера была довольно просторной, только кардинал находился там. Отпустив язык Огтиери, оставив ее ждать, Шни подошла к кардиналу и показала себя. после чего громкий голос кардинала Грейла спросил ее «Кто здесь?» «Как же это было давно, кардинал Грейл?» а? Этот голос? Возможно, вы рай сардану? Почему вы здесь?» Недумение слышалось в голосе кардинала Грейла. Даже кардинал слышал об исчезновении Луны святыни «Вы ведь страдаете от очарования вмешательства, не так ли?» Я слышала, что вы переместили человека, рассматриваемого как элитного избранного, и второй принцессу священное место. Как и следовало ожидать от Райзердано, у вас острый слух. Когда это началось? У меня мало воспоминаний об этом. Я был арестован Гадросом, когда пришел сознание, и был доставлен сюда. Даже если я пытаюсь, независимо от того, как долго, я не могу вспомнить об этом. Только фрагменты и воспоминания. Кардинал Грел мы от сожалений. Ж не чувствовал, что он стал меньше в размерах, чем во времена того, когда он был частью фракции вооруженного сопротивления. Вероятнее всего, что он чувствовал себя ответственным за произошедшее событие. «Этот вредный эффект, когда вы получаете вмешательство двух разумов. Вы знаете, я пришла сюда, чтобы развеять эффект очарования вмешательства с вас полностью. Два человека, которые были перемещены в безопасности». Кардинал вдруг поднял свою голову. «Что? Это правда?» «Это достоверная информация». «Я благодарю вас за вашу заботу. Перемещение людей необходимо для страны, кого-то из королевской семьи избранных и их смерть. Если можно так сказать, то я очень обеспокоен». «Их возвращение, вероятнее всего, не займет много времени. Теперь, так как ваше беспокойство исчезло, я должна развеять аномальный статус». «Да. Страшно то, что я не знаю, когда потерял рассудок. Пожалуйста, сделайте это». «Правда заключалась в том, что они уже были развеяны. Но не сказал ему так, чтобы заставить его почувствовать облегчение». когда магическое умение грубовое вмешательство в сознание стало табу, знания о методе восстановления от этого также были потеряны. Шни собирался магического магическое умение восстановления из за аномального статуса на ослабленном кардинале Грейли. Тем не менее, прежде чем она смогла активировать умение, тень вылетела в сторону Шни. «Ты, наконец, вышел, да?» Шни быстро достала катану ниндзя, голубое пламя, и перевела взгляд в сторону тени, которая летела к ней. Перед ней был монстр, имевший странный внешний вид. Нижняя половина тела состояла из двух разных ног. Одна нога напоминала коровью, а другая – человеческую. Экзоскелет, похожий на насекомых, покрывал существо от его груди до ягодиц. Левая рука была пара из клешни краба и серпа богомола. Правой рукой с другой стороны было пять щупалец, имеющих шипы, выступающие на кочиках. Голова его была, вероятно, морского черта, с лицом рыбы, которая простиралась. По горизонтали демон, казалось, имел сложную форму глаз. Он был похож на химеру, созданную со злым умыслом. Это фигура, которую можно назвать только отвратительной, имела характерные черты класса граф. Демон, класс, граф. магу -ну муку Уровень 423. С помощью умения анализа Шни раскрыл информацию о враге. Ранг был в пределах ее ожиданий. Единственное было наличие индивидуального имени. магу -ну -муку. Некоторые демоны, кроме ранга, имеют свое собственное имя. Можно сказать, что они были демоническими версиями уникальных монстров. Он был широко известен для того, чтобы быть сильным, подобно другим уникальным монстрам. Таким образом, его высокий интеллект сохранился у него от уникального монстра. Серебряные волосы, голубые глаза, эльф, бышни, райзан. Вылили у него проблемы с голосовыми связками. Кажется, у него имеется искажение в тоне основного голоса. Это отражалось тем, что он хрипел. Прошло около пятиста лет с того момента, как я встречала ваш вид. Хотя я не видела вас в момент стихийного бедствия, у вас все еще такой же странный вид. Вы все раздражаете. Естественно. Голос магу муку был стерт звуком тинг, который разносился из-под земли, и голубые искры на мгновение засветились темной тюремной камере. Сотканные из тьмы шипы, удлиняющиеся от кончика щупалец, были запущены в шни, но в тот же момент она их отразила. Железные стержни тюремной камеры были уже разрезаны на кусочки шни. Клешни и атаковали шни, которая шла защищать кардинала Грейла. Шни отразила три смертельных оружия, сконцентрировавших свои атаки на ее лазурном пламени. С катанообразным лезвием она давила на демона класса граф, который показал свою огромную мышечную силу. Голубые искры разлетались от лазурного пламени. Щупальца, подошедшие к шни с правой стороны, ограничивали ее перемещение. Их было всего пять. И лазурное пламя шни было подавлено клешнями и серпами Магану Муку. «Попалась!» – подумал Магнумуку, но сразу же синий след пробежал через основание щупалец. «Ха-х!» закричав Магану Муку, увеличил дистанцию от шни. Составные глаза монстра поймали взглядом кинжал. «Алое пламя» – в левой руке шни. Он убедился, что остановил лазурное пламя своими клешнями серпами. Магону муку не мог предотвратить отрезание своих щупалец. Лазурным пламенем так легко, так как у него не было возможности реагировать на простые, на быстрые движения шни. Даже если щупальцы могли выдержать удары двуручного меча, они не могли противостоять лезвию с мистическим свечением. «Мор раздражает! Почему ты дощищаешь человека?» «Он невинный человек, я не могу позволить ему умереть с ложным обвинением». К тому же я не могу позволить вам, ребята, делать все, что вам захочется. Сделав это, не запятная репутация луны-святыни. Магону Мукуль, слышавший название луны-святыни, сделал один шаг назад и выпрямился. Его отрезные щупальцы регенерировали из основания. Высший человек, эти ребята даже убили многих зных товарищей. Тем не менее, это история. История? Они отринули этот мир, и многие воины ушли. Оставшиеся люди деградиры так же быстро, как они прогрессировали. Недурно, Я никогда не думала услышать такую историю от демона. Хоть класс графа не был определенно умен, но когда же дело дошло до тех, кто владел собственным именем, казалось, они были в состоянии понять общество человеческой расы. Человеческая эпоха подходит к концу, Шнерайзер. Будь нашим товарищем! Это относится к рассказанной тобой истории? когда я думаю о сказанном, это невозможно. Приглашение Магана Мока было клонено Шни без каких-либо колебаний. Такая вещь не могла даже обсуждаться. Магана Мока, который слышал ответ Шни, умело согнулся в безобразную позу, выглядевшую озадаченно. Казалось, он не мог понять причины отказа Шни. — Шни Райзер, мы были оставлены вашим мастером, почему отказываетесь? — Подожди. В середине пустякового разговора Шне пришлось оценить тайминг атак, и милые брови дернулись от слов монстра. «Что ты только что сказал?» Воздух был заморожен. Все в этой комнате чувствовали иллюзию того, что температура внутри тюремной камеры упала ниже нуля. В это время только Тиера почувствовала, как Миха, Юзухи и Кагера вдруг ощетинились. «Ваш мастер оставил вас позади! Этих ребят уже давно нет, они больше не вернутся!» Что касается димона... Разве он не ощущал холодную аура шни? Он не собирался прекращать говорить. «Разве это не ненавистно? Я не оставлю вас! Разве это не раздражает? Просто основывайся на этой силе!» Макуну Маку складывал слова хитрым голосом для шни, которая молча стояла. Искаженный звук, похожий на шум из пропасти, вторгался и увеличился в ушах шни. Это был набор умений очарования и вмешательства. которая манипулировала кардиналом Грейлом, Заражение двойным разумом расширило его дьявольскую руку по отношению к Шни. Однако, на самом деле, вы все еще не знаете об этом. Кал Шни имел некий полупрозрачный намек, заполнивший темную влажную тюремную камеру, очищая ее. «О чем ты говоришь?» «Если бы это была прошлая я, я бы, конечно, рассердилась на тебя». Может быть, я опиралась бы на чувство и боролась. Через некоторое время выражение Шни кардинально изменилось спокойное. Монстр не мог понять, почему она не чувствовала негативных эмоций. Но ты выбрал плохое время. Шни, в следующий момент, после сказанного, сделала движение обеими своими руками так, что они вдруг стали размытыми, и оружие лазурное пламя и алое пламя начали светиться, проникнув в демона. мог и не смог даже среагировать на подавляющую скорость Шни. Лезвие пронзили правую грудь и левую сторону живота демона. Эта сила и резкость заставила монстра быть прибитым к стене тюремной камеры. Там Шни подошла к нему в спокойной манере, и движения не были ни в малейшей степени быстрыми. «Этот уровень!» Он не успел договорить. С видом Шни, которая двигалась по диагонали, фигура спроецировалась в его голове. Синяя блестящая линии та же произвела... Сильное впечатление в сознании Магнуко. Голова демона была разорвана, тем не менее он не прекратил дышать из-за своей мощной жизненной силы. Таким образом, он был в состоянии признать, что катана ниндзя, который держала шниф в своей руке, и спускала странный поток воздуха. Это оружие невозможно! Не говорите мне! Голубая луна! Абсурд, это невозможно! Его мысли также прервались. Магуна Мука посинял на мгновение, и на этот раз после распознания катаны он перестал дышать. «Теперь я не ощущаю. Это как поражение элементальному хвосту». Пробормотала Шни, чувствуя поток силы от голубой луны. Райзер, Дано! что в мире случилось? Что монстр сейчас?» Кардинал Грейл подтвердил, что демон исчез, и повернулся к Шни. Удивление выражалось на его лице. Тот монстр, которого я только что победил, называется демоном. Тот, кто манипулировал вами. Хотя вы должны быть в состоянии осознать то, что видели. О них не так уж много известно, потому что это был уникальный монстр. Это демон. Я читал документы церкви. Это враг человечества, который рождается из миазмов. Демон, который не появлялся в течение очень долгого времени, сделал свой ход. Это может быть еще одним предупреждением о том... Что, что то другое, отличное от этого, должно произойти. Что-то надвигалось. Аномальное состояние, влиявшее на вас, было развеяно, поэтому я должна сообщить королю, так что пойдемте со мной. Ах, что я должен сказать, чтобы выразить мою благодарность? Я оплачу за эту доброту всеми способами. Пожалуйста. Не заводитесь слишком сильно. Это просто пустяк. Теперь давайте пойдем. Шни подмигнула Тиере и остальным, кто скрывался, и начала идти. Тиера, которая находилась под действием скрытности и держала Юзуху, следовала за двумя людьми. К слову, Кагера был скрыт в ее тени все это время. Шни и Кагера направились прямиком в комнату короля. Это того, что Шни перестала скрывать свою внешность. Люди, проходившие мимо нее с удивленным выражением лица, склоняющей головы, выглядели внушительно Тиере. Была ли эта история передана высшему руководству? Сопровождающий из блока королевской охраны подошел к ним на половине пути и провел их. Внутри замка было шумно, вероятно, из-за того, что информация о череде событий была передана неточно. Что же касается руководства отправителей, это было из-за того, что некоторые способных лидеров не имели выбора, кроме как сделать ход. «Битовь из короля, пожалуйста, подождите немного», — сказав это, сопровождающий солдат постучал в дверь и сообщил о визите Шни. Шни уже поняла, кто был внутри комнаты. И когда дверь открылась, она спокойно вошла. Кардинал Грейл также был приглашен войти. Сиеры и остальные Тенны проскользнули в комнату. В офисе было три человека. Король королевства Байрот – Джеон Курдат и Байрот. Первая принцесса королевства Байрот – Эфилия Луи Байрот. Лидер-рыцарь королевства Байрот – Гадра Жар. Напряженность можно было видеть на выражении этих трех людей. «Как это было давно, не необходимо поговорить со всеми вами». «Ах, Райзер, да ну! Я прошу прощения за такую встречу! Я слышал, что лунная святыня исчезла, и вы знаете, мой разум был встревожен!» «Я, видно, заставил вас волноваться. Тем не менее, Луны Святыни я в безопасности. Пожалуйста, будьте в этом уверены!» Джон услышал доклад о том, что Шни жива и здорова. Однако, встретив ее, более того, получив подтвержденную ей самой информацию о Луны святыне, он почувствовал облегчение. «Райзер, сама!» «Этот кардинал Грейл разве не должен быть помещен в тюремную камеру?» «Да, я бы хотела поговорить по этому поводу». Но Вопросы Филиш не рассказал им о существовании демонов и как они из-за кулис контролировали кардинала. «Демоны. О них было написано в книге по истории. Враги человечества. Для таких существ делать ход?» «У них есть умение вмешательства в разум, считающиеся запретными. Это хлопанные способности». Слушай, рассказ Шни, Джион и Гадрас простонали серьезным выражением лиц. Потому что они знают, что кардинал Грейл был человеком, который не пренебрег бы самообучением. Кажется, что они в полной вере ощутили навыки вмешательства в разум, которые управляли кардиналом. Эфилис с тревогой посмотрел на Шни. «С моими магическими способностями смогу ли я противостоять им?» «Даже без магических умений есть навыки, которые ослабляют вмешательство в разум». «Я передам вам тайную книгу. Пожалуйста, распространите ее вокруг как можно в большем количестве». До сих пор не было острой необходимости в таком навыке. Тем не менее, когда мысль о появившемся враге, который в большей степени полагался на навыки вмешательства в разум, зародилась, такая необходимость увеличилась. Шни передала секретную книгу систему навыков магической поддержки и филии. Хоть это и было бесполезной вещью, зависящей от разницы в уровнях, она думала, что это все же лучше, чем ничего». Кроме того, двое перемещенных людей в безопасности. О, это правда? Какое облегчение. Эти принцессы Шиндано являются элитой избранных. Я не думаю, что они легко умрут. Нет, я рад, очень рад. Джон и Филли Гаддерс выглядели расслабленными, услышав, что Рионы Шин безопасности. Что же касается кардинала Грейла, он небо страдал от вмешательства в разум, поэтому я пришла сюда вместе с ним. В этот раз я смутил вас всех. Нет, как сказал Райзер Дано. Это случилось потому, что вы подверглись вмешательству в разум. Мало бы то же самое, если бы это были мы. Я бы хотел, чтобы кардинал Грейл слушал как посредник церковью. Как и всегда. Да, сэр, я обещаю приложить все усилия. Кардинал склонил свою голову перед королем. Так как он не являлся причиной событий, не было никакого заметного наказания. Прежде всего, нам нужно обработать информацию. Когда люди в замке путаются, это только усложняет дела. Понял, Райзер Дано. Что собираетесь делать после этого? «Есть место, которое должна посетить. Простите». Шни поклонилась и развернулась. Хоть это и было крайне грубо по отношению к королю, никто ничего не сказал, так как это была Шни. Джон, как обычно, уже повернул свою голову и давал инструкции Гадресу. «Что мы будем делать теперь, мастер?» «Мы идем в сторону города Форта Балмил, потому что когда и Шенариона выберутся из священного места, они должны будут пойти туда». После покупки еды в городе Шни и Тиэра появились за крепостными стенами. так как шины и фургон, они собирались отправиться отсюда пешком. Шни и шли сами по себе, но Тиер ехал на спине кагеро, который превратился в подходящий для этого размер. Как дующие ветра, шни и остальные побежали по дороге. Со способностью скрытность, действующей до сих пор, и из-за скорости бега, несравнимой с лошадьми, купцы и проходящие мимо, страдали от внезапных порывов ветра. «Мастер, это слишком, слишком быстро!» Изредка не слышали подобные голоса.